Сейчас обе беседовали об одном и том же, но так разно понимали, так разно чувствовали, и теперь как р а з н ы е и так далеко разошлись их мысли. И будто не случайно, одна глядит теперь в пол горницы и думает об ужине мужа, о недошитой рубашонке своего грудного мальчугана, о затерянном наперстке, другая унеслась горящим взором, страстную мыслью вширь таинственного ночного неба, где мигают ей тысячи звезд и что-то говорят ей. И она слушает, понимает их. Они говорят ей, мы здесь, на страже надо всем земным, ради напоминания людям, что не все там у вас внизу. Многое и многое здесь у нас и за нами, там выше, дальше и без конца. И вовеки не дерзкую мыслью, не заклятием, ни молитвою, н е приподнять вам завесы этой великой тайны. Но слушайте нас, верьте нам, мы здесь между вами и той тайной и говорим вам, не все там у вас. «Потеряла я утрость наперсток, княгинюшка, и теперь как без рук», — вымолвила наконец Люба. Княгиня вздрогнула слегка и очнулась. Она вздохнула глубоко Извучным, восторженным, почти певучим шепотом заговорила, не отрывая глаз от синеватого купола неба. Да, но все-таки и это великая тайна. Есть ч у в с т в о Люба или наслаждения, про которые так и говорят, неземные. Мы ведь не все можем понять, что знаем, видим и чувствуем. Да, это великое таинство, великое дело л ю б о п р е мудрости Божьей. благости его. И ты это понимаешь, Люба, хоть и на свой лад, ты сердцем понимаешь. Княгиня смолкала на мгновение и продолжала опять. Вот смерть страшна. Отчего? Потому что тайна, потому что мы не знаем, что такое смерть и мертвец. А рождение разве не та же тайна премудрая? А откуда рождение? И все, в с ё это… Это жизнь вместе двух людей, которых благословит Господь жить душа в душу, жить одним разумом, одним сердцем. Затем у них дети. Там, где было два человека, так же восторженно, но уже громче звучал голос княгини, где были только двое, где бы они ни жили, хоть бы в пустыне, вдруг является третье живое существо с такой же душой. Это существо и он, и она. «Ах, ты не понимаешь меня! Пойми, Люба, пойми! Ведь от их двух жизней отделяется третья жизнь. К двум родным душам приходит в мир третья душа, тоже родная. Ах, Люба, как премудро, как велико это таинство! Как благ Господь, создавший мир и нас, и все земное!» И долго много говорила княгиня тем же страстным и певучим шепотом. Люба не понимала многих слов и многих фраз, но сердце ее все поняло, что говорила княгиня. И только когда пробила одиннадцать ударов на больших часах в дальней столовой, Люба вдруг встрепенулась и быстро, простясь, убежала к себе во флигель. И горячо, горячее, чем когда-либо, расцеловала она своего спящего в люльке мальчугана, а затем и мужа, пришедшего ужинать. И долго глядела она поочередно на обоих каким-то новым светлым взглядом и что-то соображала и что-то силилась понять, чтобы передать мужу, но не понимала и только чувствовала и молча наслаждалась этим новым чувством. А княгиня, не затворяя окна, легла в постель и до зари не смыкала глаз. Взор ее блуждал в темноте и не сиял ясным светом, как у Любы, Огорел огнем, то вспыхивал, то газ. Изредка она глубоко вздыхала, Будто в ответ на тяжелую думу, Бесконечную, докучную, но дорогую.